Чуть ли не Богородицей, а тому, как знали о ней понаслышке, а то и не знали вовсе. А равно, как и эстрамские евреи, над которыми Петр хоть и держал охранную руку, но они все равно во веки веков не просят ему, что им пришлось финансировать его так и несостоявшуюся свадьбу. И так далее и так далее, вплоть до нищих рыбаков из пеньги и в финале, которые не забудут ему отмены постного дня. Так что абсолютно бессмысленно предполагать, что он отважился бы ступить на территорию Страмбы и попытался бы тронуть хоть волосок на вашей голове светлейшей, Поэтому выше голову, светлейший, и ничего не бойтесь, тем паче, что бояться следует лишь Господа. Он, как сказано в Писании, и боязнь ваша, и страх ваш. А в другом месте, выражаясь точнее в книге Иова, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла — разум. Как видно, ученый аскет отец слуга был далек от того, чтобы разделять историю новоиспеченного кардинала, но, будучи добросовестным чиновником, он приказал тщательнейшим образом расследовать случай с листочком булочки, прибегнув в застенке к строгому допросу подозреваемых лиц, Однако установить ничего не удалось, кроме, пожалуй, того, что сервировать утренний стол кардинала помогал шустрый мальчик, которого шеф-повар после массового бегства, обслуги и кухонного персонала с удовольствием принял на службу и который в то же утро словно сквозь землю провалился». После этого происшествия булочки на стол молодого кардинала подавались не иначе, как разломанные после проверки, не скрыто ли в них чего-либо непотребного. Но как-то раз это случилось некоторое время спустя, молодой кардинал захотел высморкаться. Из носового платка который он носил за обшлагом рукава, выпал листок, на котором знакомым энергическим почерком было написано «Жованни, я ничего не забыл и ничего не просил тебе, мерзавец!» Петр Кукань из Кукани Расследование тотчас учененная ученым аскетом Патером Луга, дала столь же ничтожный результат, как и предыдущие, когда выяснялся случай с булочкой. Оказалось, что в замковой прачечной работала какая-то шустрая девочка, которую главная прачка недавно приняла на временную работу и которая после происшествия с листочком, выпавшим из носового платка, тут же будто сквозь землю провалилась. Ученый-аскет, отец Луга, приказал проводить строгую проверку опросных листов всех шустрых парней и девушек, кто будет впредь заявлять о своем желании поступить на службу в замок. Но как человек, сообразительный и знающий свет, он отлично понимал, что эти предосторожности... Ничего не дадут, поскольку не пресекают зла в корне. Однако ничего другого сделать было нельзя. Ах, какая беда, Иисусе Христе! Какое мучение! Сетовал молодой кардинал перед скульптурным изображением Христа в храме Святого Павла, подле которого, как мы знаем, Or lubil